В общем, у него был слегка потрепанный вид, и вокруг него распространялся аромат удушливых кубинских сигар. Мистер Боб Сойер был облачен в одеяние из грубой синей материи, каковое одеяние ни пальто, ни сюртук, походило на то и на другое, и носило на себе отпечаток душевного неряшливого фронтовства, свойственного молодым джентльменам, которые курят на улице днем, кричат и в опять ночью.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 Жало ревности кольнуло в сердце мистера Уинкли, когда Боб Сойер крепко пожал протянутую ручку. Бен, милый, краснея, сказала Рабела. Ты, ты не знаком с мистером Уинклем? — Не знаком, но буду очень рад познакомиться, Рабела, ответил с важностью брат. Мистер Эллен мрачно поклонился мистеру Уинкли, а мистер Уинкли и мистер Боб Сойер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 — Ну, что вы скажете о том, чтобы провести часок на катке? — Времени у нас хватит, — сказал Уорль, когда воздано было должное солидному завтраку с такими приятными добавлениями, как крепкое вино и вишневая наливка. «Чудесно — Чудесно! — воскликнул Бенджамин Эллен. «Превосходно — Превосходно! — подтвердил мистер Боб Сойер. — Вы, конечно, катаетесь на коньках, Уинкель, — спросил Уорль.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 — Очень неуклюжие коньки, не правда ли, Сэм? — осведомился мистер Уинкль, шатаясь. — Боюсь, сэр, что не они. — А джентльмен неуклюж, — ответил Сэм. «Ну, Уинк, — Ну, Уинкль, идите! — крикнул мистер Пиквик, немало не подозревая, что дело неладно. «Леди — Леди вне себя от нетерпения. — Сейчас! — с бледной улыбкой отозвался мистер Уинкль. — Иду! — Представление начинается, — сказал Сэм, стараясь высвободиться. — Ну, сэр!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 Сэм, сэр, идите сюда, вы мне нужны. Пустите, сэр, сказал Сэм. Слышите, хозяин зовет. Пустите, сэр. Сделав энергичное усилие, мистер Веллер вырвался из рук извивавшегося пиквикиста и при этом сообщил телу несчастного мистера Винклия сильный толчок, сметкостью, которую не могла бы обеспечить никакая степень ловкости или практика, злосчастный джентмен.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 выражало страдание. — Вы ушиблись? — тревогой осведомился мистер Бенджамин Эллен. Э, — Не очень, — ответил мистер Уинколь, энергически растирая спину. — Разрешите сделать вам кровопускание? — с жаром воскликнул мистер Бенджамин. — Нет, благодарю вас, — поспешно отозвался мистер Уинколь. — Право же лучше было бы сделать, — сказал Эллен. — Благодарю вас, — ответил мистер Уинколь. — Я предпочитаю не делать. — А вы что скажете, мистер Пиквик?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 «Восвояси, что мистер Пиквик и его друзья снова заняли места на крыше Маггальтонской кареты, и что Арабелла Эллен ехала к месту своего назначения, где бы оно ни находилось, мы смеем думать, что мистер Уинкли знал, где оно находится, но признаемся, что мы этого не знаем, под охраной и присмотром своего брата Бенджамина и его весьма близкого и закадычного друга мистера Боба Сойера».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 Мы чувствуем, что в этом месте нам могут задать вопрос, нашептывал ли что-нибудь мистер Уинколь о Рабелле Эллен во время этого краткого разговора. И если да, то что он сказал? И далее беседовал ли мистер Снотгресс конфиденциально с Эмили Уоррль? И если да, то что сказал он? На это мы отвечаем, что о чем бы они ни говорили с леди, они ровно ничего не сказали мистеру Пиквику,